Глава 16 Принцесса в бегах «Теперь надо трон на место поставить», — сказал Сева. «Какие проблемы?» — удивился Потапов. «Взяли да потащили». «Ха! Потащили! Кто-нибудь увидит и подумает, раз мы его приносим, значит, мы его и украли». «Трон надо замаскировать. Ага, а вот и Элька». Стульчику понравилось в моей комнате — — радостно сообщила подбежавшая принцесса, — Надеюсь, что приживется. Ох, как я набегалась с этой мебелью! — Раз уж ты так здорово бегаешь, сбегай, принеси какую-нибудь большую тряпку, — сказал принц. — Вроде портьеры. Надо трон замаскировать. — Да вы меня загоняли совсем, — возмутилась принцесса. — Не утро, а кросс с препятствиями. Сам неси. — Да я же не знаю тут ничего. — отказался Сева. — Утащу что-нибудь жизненно важное для вашего государства, и что тогда? — Тогда война, — кивнула принцесса. — Ладно, ты прав, я сбегаю, но только во имя мира во всем мире. И опять ускакала во дворец. — Сегодняшнее утро мне надо засчитать за два урока физкультуры, — вернувшись, сказала она. — Нет, за три. Вот ваша большая тряпка. — Что это? удивился принц. Где-то я это уже видел. Это моя коронационная мантия, объяснила Элька, удлиненная, два на шесть метров, с выточками расклешенная к низу. Она на коте была, когда ты за меня сватался. Хватит тебе шести метров. Я не за кота сватался, а за тебя, поправил Сева, хотя кот мне гораздо больше нравится, чем ты и по уму больше подходит, и по характеру, — вернула Элька, — и блондин. — Он рыжий, — возмутился Сева. — И кот у тебя рыжий, и отец у тебя рыжий, и ты сама... — Что я? Рыжая? — Нет, вредная и противная. Но мантия у тебя подходящая, так что хватит болтать, и давай заворачивай трон в мантию. — Раскомандовался. Я наследная принцесса. А я твой жених. А я за тебя не выйду. Только под угрозой расстрела. Подумаешь? И расстреляем. Кончай семейную сцену, велел Потапов. Принцесса, заворачивай трон. У тебя, как у женщины, это лучше получится. Принц, расправляет ткань. Стасик, держи за краешек. А я руководить буду. Левее, еще левее. Вира! Майна! «Право руля!» — подсказал Сева. «Поднять грот! Курс норд нордост ост Полундра! Справа по борту пиратский люгер!» — заорал Стасик. «Ложись в дрейф!» Все легли в шиповник и затаились, потому что справа показался повар Равиолли, идущий к себе на кухню. Он прошел, и ребят не заметил. «Какой-то дрейф колючий!» поежилась Элька, ворочаясь в шиповнике. «И зачем мы в него легли?» «Вставайте, он ушел», — скомандовал Потапов. «И чего бродит?» Подозрительный тип. «Принцесса, кто так троны заворачивает? Ты ребенка тоже так пеленать будешь? Он же простудится». «Кто? Трон?» — удивилась Элька. «Да нет, он у нас закаленный». «Не трон, а ребенок. «Откуда я знаю, как их пеленают?» — заворчала Элька. «У меня детей отродясь не было». «Тогда вспоминай, как кукол пеленают», — сказал Стасик. «Куклы-то у тебя были? Или у тебя было трудное детство, и папа-король ни одной куклы не купил?» «Да у меня их целый шкаф», — сказала Элька. «Но я больше играла со всякими мишками и зайчиками». «Живыми?» — удивился Сева. «Тоже мне Диана-охотница». Укротительница тигров. — И нечего обзываться, — пожала плечами принцесса, не живыми, а плюшевыми. А про пеленание детей я знаю только то, что сверху надо завязать ленточку. Розовую, если девочка, и голубую, если мальчик. — А трон у нас кто, девочка или мальчик? — спросил Потапов, любивший во всем порядок. Принцесса внимательно посмотрела на спеленутый трон. — На девочку он мало похож, — сказала она. — По-моему, мальчик. Такой же дубовый. — Тогда неси ленточку, — сказал Сева. — Честное слово, я бы сбегал, но у меня в гардеробе ленточек нет. Принцесса уничтожающе посмотрела на Севку и сбегала принесла ленточку. Зеленую. — Ну и кто он у нас теперь? Девочка или мальчик? — огорчился Потапов. «Видишь, я же правильно сказал, что ты вредная», — сказал Сева. «Что тебе стоило голубую ленту принести?» «Не будем формалистами», — сказала принцесса, тяжело дыша после бега. «Зеленая лента символизирует зеленые насаждения. Трон же, в конце концов, деревянный». «А я думал, золотой», — удивился принц. «Ага, золотой. Позолоченный, да и то слегка. А золото ушло на погашение каких-то выплат». «Не знаю точно», — объяснила Элька. «Кругом обман», — вздохнул Сева. «Ох, дурят нашего брата!» Элька со Стасиком обвязали трон ленточкой, расправили бантик. «Ну что?» — спросила Элька. «Похоже?» «Смотря на что», — сказал Потапов. «Если на произведение современного искусства, то да». Красная ткань, зеленая лента и одна нога торчит. — Чья? — Троновая, конечно. — Ладно, никто не заметит. Пошли. — Ой, — вспомнил Стасик, — как же мы с Потаповым пойдем. Мы же в глубоком подполье, в смысле, нам нельзя показываться. Я от преступника прячусь, а Потапов... Ты от кого прячешься? — Я забыл, — сказал Потапов но от кого-то точно прятался в музее, так что и мне нежелательно светиться, то есть показываться. — А мы с евкой без вас трон не донесем, — вздохнула принцесса. — Он еще маленький, троны таскать. — Вечно ты мне гадости говоришь, — тоже вздохнул принц. — Зато я храбрый. — Ой, храбрый! «Ну, тогда храбро напади на трон и напугай его, чтобы он сам на место побежал», — фыркнула Элька. «Я бы напугал, да он не побежит. Вон как-то его запеленало», — выкрутился Сева. «А как же быть?» — спросил Стасик. «Что бы вы без меня делали, я просто не знаю», — важно сказал Сева. «У меня очередная гениальная идея». «Надо замаскировать драконов так же, как мы замаскировали трон». «У меня мантий больше нет», — сказала Элька. «И если мы их так же запеленаем, кто их понесет?» «Ты какую-то чушь надумал, Севка». «Не я чушь надумал, а ты ничего не поняла. Надо на них сверху какую-нибудь простыню накинуть. Сделаем вид, что это привидение». «А что, это мысль», — одобрил Потапов. «Привидения здесь, насколько я успел заметить, дела обычные, никого не удивят. Принцесса, тащи простыни!» «Ну уж нет!» — сказала Элька и демонстративно села на траву. «На этот раз пусть Севка тащит. Уж простыни-то у него в комнате есть, а я уже наработалась!» Сева вздохнул и пошел в покое для иностранных гостей. Он немного задержался, но в конце концов принес две простыни. «Не надо было мне ходить», — сказал он, — «чуть не попался. Только снял простыню со своей кровати, да еще одну с кровати главного посла, как на него и наткнулся. Посол при виде меня глаза вытаращил, будто я привидение». Я срочно утащенный просто не на голову накинул и сделал вид, что я и вправду привидение, как завыл. У, -у, -у, -у. главный посол чуть не упал. Что-то он, бедняга, ослаб после вчерашнего общения с твоими родственниками блондинами. Какими родственниками блондинами? Удивилась принцесса. С твоим отцом и твоим котом — пояснил Сева, — не перебивай. Потом посол так странно на меня посмотрел, что я на всякий случай уточнил, я привидение, а то вдруг он с первого раза не понял. «И что?» — спросил Стасик, потрясенно слушавший эту сагу. Он спросил слабым голосом, чье привидение. Я честно признался, что мое. «Потом дал ему стакан воды, а то ему что-то нехорошо стало». «Душно у тебя во дворце, принцесса, вентиляция припаршивая, а он уже не молод. Помог в кровать лечь, одеялом укрыл и пошел. Вот ваши простыни». Простыни накинули на драконов. Стасику было в самый раз, ткань даже по земле волочилась, а Потапову только голову прикрыли, а лапы, пузо и хвост были видны. «Ничего», — одобрила принцесса, — «сойдет». Если кому не понравится, то это его личное дело. Севка, ты не мог бы белые просто не принести, а то одно привидение у нас в цветочек, а другое в горошек. Какие были? Развел руками Сева. Ой, воскликнула принцесса, самое главное забыли. И помчалась во дворец. Ты смотри, удивился принц. Сама побежала без всяких просьб. Втянулась кивнул Потапов головами в простыне. «Мы еще воспитаем из нее настоящую спортсменку». Принцесса обернулась мигом и принесла две голубые ленточки. «Сейчас!» — отпыхивалась она. «Сейчас завяжу! Вы же у нас оба мальчики!» и обвязала драконов ленточками. «Да!» — кивнул Стасик. «Не дай бог подумает, что ты, Потапов, девочка!» «Не похож он на девочку», — заметил Сева, обозревая то, что виднелось из-под простыни. «У девочек не бывает чешуйчатых лап и хвоста и оранжевого пуза». «Пузо бывает», — сказал Стасик, — «но не такое оранжевое и поменьше, разве что очень толстая оранжевая девочка попадется». «Все, хватит болтать», — скомандовала принцесса, — «беритесь за трон и понесли». А я буду дорогу указывать. Без меня вы не туда забредете. Процессия двинулась по направлению к тронному залу. Впереди Элька, за ней Сева и два цветастых привидения с бантиками, тащившие красный сверток, перевязанный зеленой лентой. Зрелище было живописным. И неудивительно, что король, наткнувшись на него, слегка удивился. «Доченька!» — воскликнул он. «Это кто? И что они такое странное делают?» «Это мой жених со своими друзьями благородно помогает мне переносить тяжести», — честно объяснила Элька. «Папа, а что ты сам тут в саду делаешь в такой ранний час?» «Гуляю», — с непроницаемым видом сказал король. «Обдумываю государственные проблемы. У меня здесь...» — Важная встреча по поводу финансов. — Ага, — проницательно кивнула Элька. — У тебя и вчера было не свидание, а встреча по поводу финансов. И позавчера ты бы хоть поновей что-нибудь придумал. Например, по поводу охраны окружающей среды. В саду все-таки больше среды, чем финансов. Король огляделся. — Пожалуй, ты права, — кивнул он. На местных яблонях никаких финансов не наблюдается. То-то у меня финансовые проблемы в саду никак не решаются. Может, со средой легче будет? А что, разве еще рано? Конечно, — сказала Элька. Народ еще только-только на работу пошел. Папочка, ну кто же бегает на свидания по утрам? Приличные люди это делают вечером. Во-первых... «Кто тебе сказал, что я приличный человек?» — возмутился король. «А во-вторых, откуда ты знаешь, что приличные люди делают по вечерам?» «Читала», — сказала Элька. «Во всех романах свидания назначают под покровом ночи. И серенады, и эти... как их? Забыла». «Дочь, ты читаешь неподходящие книжки», — ужаснулся король. Сейчас я быстренько схожу на свою встречу по поводу финансов и сразу займусь твоим воспитанием. Не задерживай меня. Чем быстрее я уйду, тем быстрее вернусь и начну воспитывать». И король побежал в заросли шиповника. «Куда он пошел-то?» — не понял Стасик. «Я тебе потом объясню», — сказал Потапов. «Бери трон и пошли. Мне уже душно в простыне». — Мне еще хуже, — вздохнул Стасик, — у тебя хоть лапа и хвост на свободе. И пузо. — Ну и что? Дышу-то я не пузом, — возразил Потапов, — и тем более не хвостом.